Глава тридцать 9 декабря 1880 года. Воскресенье. «Карета подана, мэм. Давно пора». Карлотта Виктория Кэбот флинт тяжело поднялась с кресла, степенно прошла в переднее и позволила горничной облачить свое дородное тело в бобровую шубу. «Эй, осторожнее!» — гаркнула она на горничную, пытавшуюся задвинуть рукава на место — «Я тебе не какой-нибудь грузчик вроде тех, с кем ты путаешься по выходным». В надлежащее время она вышла из парадной двери, ее проводили по ступенькам особняка на Пятой Авеню к стоявшему от тротуара экипажу. Кучер Уильямс открыл дверцу и вместе с горничной помог миссис Кэббет Флинн забраться в салон. Она остановилась и с подозрением провела пальцем по сверкающей дверце из эбенового дерева. В обязанности Уильямса входило следить за чистотой кареты, когда бы та ни не понадобилась, несмотря на грязь, лед и отбросы на дорогах. Как только хозяйка разместилась внутри, Уильямс взобрался на козла, и экипаж рванул с места, как быстроногий заяц. Миссис Кэббот Флинт раздраженно постучала в переднее окно перламутовой тростью. Неужели этот растяпа не может запомнить, что у нее пошаливает печень, и врач рекомендовал избегать резких движений? По правде говоря, именно о печени он, возможно, и не упоминал, но миссис Кэббот Флинт знала, что этот орган особенно чувствителен у женщины ее возраста и комплекции. Она откинулась на сиденье с не слишком довольным видом. Слава богу, поездка будет короткой. Она отправлялась на примерку платья, точнее говоря, повторную примерку, поскольку с первого раза портной шил его из рук вон плохо и притом не слишком расторопно. До званого вечера оставалось меньше двух недель. Ее раздумье прервало внезапное ржание лошадей, потом раздался крик. Так близко, словно кричали, сиденья напротив. И тут жестокий толчок едва не сбросил ее на пол. Она успела ухватиться обеими руками за трость. «Что случилось ради всего святого? Из всех несносных!» Она уже хотела открыть верхний люк и дать нагоняй Уильямсу, как вдруг увидела, что стало причиной переполоха. Сразу вслед за тем, как они проехали 49-ю улицу... Откуда ни возьмись, выскочил другой экипаж и чуть не столкнулся с их каретой. Лошади шарахнулись и встали на дыбы, а Уильямс чудом не упал на мостовую. Просто возмутительно. Миссис Кэббет Флинт слышала о молодых щеголях, гонявших по центральному парку с беспечностью возничьих римских колесниц, несомненно подражая Бен -Гуру, дурно воспитанному герою недавно нашумевшего романа. «Но это Пятая Авеню, а не собачья бега. Здесь такое поведение недопустимо». Не велись ли Уильямсу вызвать констебля? Тот как раз разговаривал с другим кучером и вовсе не дружелюбно. Совсем не похоже на смирного Уильямса. Миссис Кэббот Флинт рассмотрела взявшийся из ниоткуда экипаж. Отнюдь не дешевый кабриолет или фаэтон, на каких обычно ездят частные извозчики. Роскошную карету с огромным мускулистым кучером, одетым в богатую ливрею. Похоже, ничего не сломалось и никто не пострадал. Пока. Она приоткрыла окно, собираясь крикнуть Уильямсу, чтобы он сел на место и отъехал, забыв об этом безобразии. Однако миссис Кэббот Флинт ожидала и второй, еще больший сюрприз. Дверца кареты отворилась. На мостовую спустилась красивая молодая женщина и подошла к кучерам. Неслыханное дело. Состоятельная особа покинула экипаж посреди улицы, да еще вмешалась в спор между слугами. Но вот же она и на ней вечернее атласное платье в синюю полоску с подчеркнутой талией, отделанной белой кисеей и золотистым шелком. Пока миссис Кэббот Флинт смотрела на женщину, та сняла шляпку из такого же синего атласа, под которой оказались стрижные волосы, темные и блестящие. Сама шляпка, как невольно отметила миссис Кэббот Флинт, была вышита жемчугом и украшена гагатовой черным плюмажем. «Исключительно дорогая вещь, по последней парижской моде». Тем временем молодая женщина уняла ссору и, боже милосердный, подошла к окну экипажа самой миссис Кобот Флинт. «Пусть это состоятельно особо, но мне она не знакома, а значит, и всему нью-йоркскому обществу тоже», — рассудила миссис Кобот Флинт. Однако, решив сохранять отстраненную сдержанность, она все же не могла полностью игнорировать незнакомку и открыла окно до конца». Женщина, снова надевшая шляпку, остановилась возле экипажа и сделала изящный реверанс. «Мне очень жаль, что ошибка моего кучера причинила вам неудобства и, может быть, даже обидела вас», — сказала она с благородным европейским акцентом. «Надеюсь, вы примете мои извинения». Миссис Каббетфлинт посмотрела в холодные фиалковые глаза женщины и с важным видом кивнула. Она ожидала, что молодая леди скажет что-нибудь еще, но не знаком, как ее удивление, отвернулась и направилась к своему экипажу. Села в него без посторонней помощи и закрыла дверцу. Через мгновение кучер дернул вожжи. Экипаж тронулся с места и проехал мимо. Миссис Кэббот Флинт отметила, что это четырехместная карета тончайшей работы, инкрустированная желтыми топазами по темному дереву, и что ее везет пара великолепных першеронов с белой звездочкой на лбу. На дверце красовался фамильный герб. Через мгновение она скрылась из вида. Очнувшись, миссис Кэббот Флинт постучала тростью по люку, чтобы Уильямс прекратил, наконец, бездельничать. Экипаж двинулся дальше. И мысли его хозяйки тоже пришли в движение. Она слышала, что некая молодая особа из Европы, обладающая несметным богатством и высоким титулом, баронесса или даже графиня, Приобрела пустующий мраборный особняк, строительство которого окончательно разорило прежнего владельца. Необычное здание располагалось неподалеку, на северо-западном углу пятой авеню и 48-й улицы. Должна быть, карета отъехала от тротуара рядом с этим местом. Проезжая по авеню в своей роскошной викторианской карете, которая была лишь бледной тенью экипажа незнакомки, миссис Кэббот Флинт сосредоточилась мыслями на молодой леди. Все ее поступки, начиная с того, как она вмешалась в перебранку кучеров и, заканчивая холодной прямотой, с которой она принесла извинения, говорили о том, что это особо ставит себя выше общественных правил, а ее громадный кучер вполне мог сойти за прусского гвардейца. Все в ней кричало о знатном происхождении. Высшее общество Нью-Йорка живо интересовалось новой хозяйкой мраморного особняка, Если миссис Кэббет Флинт сумеет первой с ней познакомиться, это будет настоящей победой, сулящей немалые последствия». Она мысленно велела себе, возвращаясь от портного, оставить визитную карточку в этом особняке, который исчезал за задним стеклом ее кареты.